Вопреки тому внутреннему голосу, который, вероятно, поддерживает доровитых людей в их борениях, и который кричал мне «Смелей, вперед!», вопреки внезапному ощущению силы, которую я иногда испытывал в одиночестве, вопреки надежде, окрылявшей меня, когда я сравнивал сочинения новых авторов, восторженно встреченных публикой с теми, что рисовались в моем воображении, я, как ребенок, был не уверен в себе». Я был жертвой чрезмерного чистолюбия. Я полагал, что рожден для великих дел и прозябал в ничтожестве. Я ощущал потребность в людях и не имел друзей. Я должен был пробить себе дорогу в свете и томился в одиночестве, скорее из чувства стыда, нежели страха. В тот год, когда отец сбросил меня в вихре большого света, я принес туда нетронутое сердце свежую душу. Как все взрослые дети я тайно вздыхала прекрасной любви. Среди моих сверстников я встретил кружок фанфаронов, которые ходили, задрав нос, болтали о пустяках, безбоязненно подсаживались к тем женщинам, что оказались мне особенно недоступными, Всем говорили дерзости, покусывая на балдашник трости, кривлялись, поносили самых хорошеньких женщин, уверяли, правдиво или лживо, что им доступна любая постель, напускали на себя такой вид, как будто они пресыщены наслаждениями и сами от них отказываются, смотрели на женщин самых добродетельных и стыдливых, как на легкую добычу, готовую отдаться с первого же слова, при мало-мальски смелом натиске, в ответ на первый бесстыдный взгляд. Говорю тебе по чистой совести и положа руку на сердце, что завоевать власть или крупное литературное имя представлялось мне победой менее трудной, чем иметь успех у женщины из высшего света, молодой, умной и изящной. Словом, сердечная моя тревога, мои чувства — Мои идеалы не согласовывались с правилами светского общества. Я был смел, но в душе, а не в обхождении. Позже я узнал, что женщины не любят, когда у них вымаливают взаимность. Многих обожал я издали. Ради них я пошел бы на любое испытание, отдал бы свою душу на любую муку, отдал бы все свои силы, не боясь ни жертв, ни страданий они избирали любовниками дураков, которых я не взял бы в швейцары. Сколько раз немой и неподвижный, любовался я женщиной моих мечтаний, появлявшейся на балу. Мысленно посвящал свою жизнь вечным ласкам. Я в едином взоре выражал все свои надежды, предлагал ей в экстазе юношескую свою любовь, стремившуюся навстречу обманам. В иные минуты я жизнь свою отдал бы за одну ночь. И что же? Не находя ушей, готовых выслушать страстные мои признания, взоров, в которые я мог бы погрузить свои взоры, сердце, бьющегося в ответ моему сердцу, я то ли по недостатку смелости, то ли потому, что не представлялось случая, то ли по своей неопытности испытывал все муки бессильной энергии, пожиравшей самая себя. Быть может, я потерял надежду, что меня поймут, или боялся, что меня слишком хорошо поймут. А между тем в душе у меня поднималась буря при первом же любезном взгляде, обращенном на меня. Несмотря на свою готовность сразу же истолковать этот взгляд или слова, по видимости, благосклонные, как зов нежности, Я то не осмеливался заговорить, то не умел вовремя умолкнуть. От избытка глубокого чувства я говорил ничего не значащие слова, и даже молчание мое становилось глупым. Разумеется, я был слишком наивен для того искусственного общества, где люди живут на показ, выражают свои мысли условными фразами или же словами, продиктованными модой. К тому же я совсем не способен был к ничего не говорящему красноречию и красноречивому молчанию.